«Меня вы не поймаете!» «Вы как будто чертовски боитесь выдать себя», — сказал Джакс, обозленный такой нелепостью. «Я бы не побоялся говорить то, что думаю. Мне-то невелика храбрость. Я нуль. И сам это знаю». Судно после сравнительно устойчивого положения снова стало раскачиваться на волнах. Качка усиливалась с каждой секундой.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 «Очень сильная. Что вам нужно?» Тут Джакс потерял точку опоры и начал заикаться. «Я подумал о наших пассажирах», — сказал он, как человек, хватающийся за соломинку. «О пассажирах?» — удивился капитан. «О каких пассажирах?» «Да о китайцах, сэр», — пояснил Джакс, жалея о том, что заговорил. «О китайцах?» «Так почему же вы так прямо и не скажете? Мне и не невдомек, о чем вы толкуете».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 И манеры его и тон были до крайности просты. Он не спускал тяжелого взгляда с непромокаемого плаща, валявшегося на полу. Вот почему он не заметил смущения Джакса, а тот был не только раздосадован, но и удивлен. Он почувствовал уважение к капитану. — Видите эту книгу? — серьезно продолжал капитан Маквир, хлопая себя закрытым томом поляшки. — Я читал здесь главу о штормах. — Это была правда.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 «На восемь румбов от ветра!» «Но никакого ветра у нас нет, несмотря на падение давления на барометре!» «Где теперь его центр?» «Ветер сейчас подымется», — пробормотал Джакс. «И пусть подымется», — сказал капитан Маквир с благородным негодованием. «Отсюда вы можете заключить, мистер Джакс, что в книгах всего не найдешь».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 Он снова поднял глаза. Никто еще не слыхивал от него такой длинной тирады. Джакс, держась руками за притолоку, походил на человека созерцающего чуда. В глазах его отражалось безграничное изумление, а физиономия казалась недоверчивой. — Буря есть буря, мистер Джакс! — резюмировал капитан. И пароход должен встретить ее лицом к лицу.